Глава 7. Не успев отъехать от дома скрябинок на более или менее приличное расстояние, я передумала беспокоить подруг и друзей их дочерей. Во-первых, потому что мне уже стало ясно, что Алена была не слишком общительной, и раз даже одна из наиболее близких ее подружек о ней ничего особенного не знала и была уверена, что с сестрой они ладят, то так же выйдет и с остальными. Что же касается подруг Натальи, то девушка она еще более непростая, чем ее младшая сестра. Если она против Алены что-то имела, а, возможно, и хотела отомстить, то рассказывать об этом она уж точно никому бы не стала. Отсюда вывод. Лучше мне всего показать фотографии девушек друзьям Стаса, и у них поинтересоваться, что они о барышнях знают. Глядишь, и подтвердится мое предположение по поводу того, что парень замутил с обеими, за что и очень сильно поплатился. Резко поменяв решение, я свернула на обочину и, остановившись, взялась за телефон. Быстро набрав домашний номер Хопинова, я мысленно помолила, чтобы он был дома, И когда Саша снял трубку, искренне произнесла: Рада тебя слышать, Александр. Ты мне как раз очень нужен. Чем порадуешь, Танюша? также узнав меня по голосу, откликнулся мой старый друг. Есть что-то новенькое? Да пока нет. Но я усиленно работаю. Верю? откликнулся Хопинов и тот же спросил: «Так что там тебе понадобилось?» «Телефоны и домашние адреса тех друзей Стаса, которые не присутствовали у него на свадьбе. Можешь мне парочку назвать?» «Без проблем. Продиктую прямо сейчас», — отозвался Александр и попросил меня вооружиться листком и ручкой, пока он ищет свой блокнот. «Я так и сделала». И уже через пару минут Хоппинов диктовал мне адреса нескольких друзей Стаса, почему-то не приглашенных на свадьбу. Не имея такого аналитического склада ума, как у меня, Александр даже не стал интересоваться, почему мне понадобились именно эти ребята, а не те, что были на бракосочетании. Конечно, откуда ему было знать, что я уже знала и что думала, а думал я следующее. Если Стас бросил Наталью и решил жениться на Алене, а эта мысль меня почему-то все более упорно преследовала, значит, он вряд ли стал звать на торжество тех, кто хорошо знал о его связи со старшей сестрой. Понимал же, что выпьют, начнут за столом трепаться, ему косточки перемывать. И что ж тогда получится? Да ничего хорошего не получится. Наконец адреса были записаны, и я могла спокойно заняться проверкой своей новой версии. Определив, который из друзей Стаса живет поближе, я выбрала маршрут и направилась к нему. В целом, дорога до дома Дмитрия... Закаринова заняла у меня минут десять, но экономии времени могла бы оказаться бесполезной, если бы парни не оказалось дома. Но мне повезло. Он был на месте. А занимался он в тот момент уборкой клетки своих маленьких питомцев, волнистых попугайчиков, как сообщил мне его отец, который открыл дверь на мой звонок. Здрасте! поприветствовал меня молодой совсем парень входя в зал на зов отца. Он явно был моложе Станислава, но наверняка по уму ему ни в чем не уступал. С первого взгляда на Дмитрия я предположила, что у парня неплохое образование и талант к точным наукам, скажем, к математике или химии. Может он что-то смыслить и в вычислительной технике, по крайней мере, насколько я знала, Именно такие лбы и умные глаза имеют люди, занятые в данных сферах человеческой деятельности. И я не ошиблась. Так как неугомонный и явно любящий поболтать папаша немедленно похвалился. Сына, у меня просто чудо. Все говорят, что голова у него получше Ньютоновской. Он ведь у нас школу раньше времени закончил, так как развивается быстрее остальных. Сейчас в университете московском учится. У нас тут филиал открыли. Вот ведь как. Я в компьютера, как в лесной чаще. А он все понимает. Папа, ну что ты лезешь к человеку со своими хвальбами? Просил же тебя, не надо меня расписывать. Как-нибудь сам про себя расскажу. Если кто-то мной заинтересуется, — перебил отца сын. Ну ладно. — Иди давай на кухню, дай мне с человеком побеседовать, раз он пришел. Папаша, горделивый излияние с похвалами сыну, которого прервали столь кардинальным образом, несколько раз разочарованно вздохнул и поплюлся в кухню, оставив нас наедине. — Еще раз здравствуйте! — усаживаясь напротив, произнес Дмитрий. — Как меня звать, вы, полагаю, уже знаете, раз от Стаса пришли. Могу узнать. «О причине вашего визита?» Несомненно, улыбнулась я, радуясь, что мне попался именно такой жизнерадостный парень, а не какой-нибудь бука, с которым даже беседовать неинтересно. Не затем же я пришла, чтобы молчать? Сказав так, я коротко изложила суть дела и даже пояснила, что у меня есть кое-какие мысли по поводу того, кто мог убить молодоженов, но мне требуется выяснить, или уточнить некоторые факты. «Всегда готов», — открыто заявил Дмитрий. «Что именно нужно?» «Вот посмотрите». Я протянула ему фотографии, на которых были запечатлены сестры Скрябины, и спросила, «Скажите, с кем из этих двух девушек встречался Станислав?» «То есть как это с кем?» — удивился моему вопросу парень. «А разве не с той же, на которой женился?» «Вот с этой, маленькой!» И он указал на улыбающуюся с карточки Наталью. Для меня моментально все окончательно встало на свои места и буквально расположилось по полочкам. Стало понятно и нежелание старшей сестры рассказывать о взаимоотношениях между молодыми, вообще говорить о сестре. Не будь Наталья причастна к убийству, она бы уже давно простила сестру и считала бы, что благодаря измене Стаса сама она осталась в живых, а, следовательно, все бы мне рассказала. Так значит, вы утверждаете, что Станислав встречался вот с этой девушкой, с Натальей? Ничего не отвечая на вопрос парня, уточнила я. — Да? — Но вы, кажется, так не думаете. Уже по моей реакции парень начал догадываться, что со свадьбой его друга что-то было не так. Могу я узнать, что происходит? Точнее, что произошло? Мне пока известно только о гибели молодых. Случайно вчера от отца узнал, а он в новостях услышал. Но я еще не успел послать открытку с соболезнованиями. Был занят сдачей экзаменов. «Вы многое пропустили», — произнесла я. «Ваш друг Станислав, как это ни странно, женился вовсе не на Наталье, а на ее младшей сестре Алене. Она на карточке рядом». «Как на сестре?» «Не понимаю», — очень удивился моему заявлению Дмитрий. «Да как такое может быть? Стас и такое...» «Да нет, он не мог так поступить». Я просто отказываюсь верить. Я тоже удивлена. Но вынуждена верить, — откликнулась я, а потом добавила. Собственно, это был единственный вопрос, который я хотела с вашей помощью прояснить. Впрочем, может быть, вы в курсе, с какого времени Стас встречался с Натальей и как долго это длилось? Как долго? — все еще не верю услышанному, — повторил за мной Дима. — Ой, ну, с полгода, точно. По крайней мере, я Наташу с ним именно где-то полгода назад первый раз увидел. Они вместе в кафе приходили. Но как он стал встречаться с той второй, я даже не знаю. Хотя ведь мы довольно часто встречались. Вот такая она сложная. «И загадочная штука жизни», — сказала ему в ответ я, и, задав еще несколько мелких вопросов, стала прощаться. Дмитрий проводил меня прямо до машины, все еще негодуя, как же его друг мог сотворить подобное, бросив одну сестру жениться на второй. Я села за руль, завела машину и, помахав приятному пареньку рукой, покатила прочь. Проехав пару кварталов, не останавливая машины, достала из сумочки свой сотовый и набрала на нем номер родителей невесты. Благо теперь он у меня уже был. Трубку снял отец. «Здравствуйте. Это опять я, Таня Иванова», — представилась я, понимая, что по голосу он меня вряд ли узнает. «Можно задать вам еще пару вопросов?» «Мне?» Или жене, — поинтересовался Петр Алексеевич. — Можно и вам, — открикнулась я. — Скажите, с кем дружили обе ваши дочери до свадьбы Алены? Мне нужны имена их кавалеров. — Боюсь, что тут мы вам немногим поможем, — вздохнул отец. Мы не слишком за увлечениями дочек следили. Они ведь молодые, часто меняли ухажеров так мы с матерью последний год даже не пытались узнать, кто очередной. А, -а, а не зная, как перейти к следующему, очень уж сложному вопросу, замялась была я, но потом решила говорить все как есть. само то мне теперь было точно известно, что Стас встречался с обеими девушками, но хотелось узнать, были ли в курсе этого родители. Скажите. А не встречалась ли со Станиславом сначала ваша старшая дочь? «Да нет, конечно, что вы такое говорите?» Немного даже возмутился в ответ отец. «Кто бы ему тогда позволил на второй жениться?» «Нет, Стас был хороший парень». «Ну что ж, спасибо за помощь», — поблагодарила я отца Натальи и сразу отключилась. «Да уж». Хороший парень, а главное, честный и открытый. Такой, что даже друзья знать не знали, что он обеих сестер окрутил. Правы были мои косточки, когда сказали, что только женщинам простительны слабости свойственной любви, ибо ей одной обязаны они своей властью. Похоже на то, что загадка убийства разгадывается так. Старшая сестра из ревности, а заодно и из мести, убила младшую. И она намеренно подменила мобильник жениху, возможно, когда он был в последний вечер перед свадьбой у невесты, зная, что завтра парочка будет все время рядом, а значит, пострадают от взрыва оба. И тогда она, Наталья Скрябина, будет отомщена. Жуткая получается история. А другой, столь же правдоподобной версии у меня нет. Размышляя о виновных и невиновных, о гибельности страстей, я остановила машину, приоткрыла немного дверцу и достала сигареты. В голове настойчиво вертелся оставшийся без ответа вопрос: как доказать вину или подтвердить невиновность Натальи. Как ее проверить? Прикурив сигарету от фирменной зажигалки, которую не так давно подарил мне Гарик, я достала из сумочки фотографию девушек и, положив ее перед собой, стала изучать. Это помогало мне сосредоточиться и представить, на что была способна каждая из сестер. И сосредоточилась я до того, что ловко поймала за хвост следующую мысль. А ведь дома у Натальи наверняка где-нибудь все еще лежат какие-нибудь фотографии, сделанные во время ее счастливой дружбы со Стасом. Если она его действительно очень сильно любила, то вряд ли выбросила снимки, и я должна найти их. Мне же они очень бы помогли, так как не только бы ответили наглядно на связь с будущим мужем сестры, но и дали бы возможность слегка надавить на Наталью и заставить ее все рассказать. Порадовавшись тому, что я пока не слишком далеко нахожусь от квартиры девушки, я докурила сигарету, потом завела машину, и, развернув ее, направила назад в район обитания Скрябиной-старшей. Предбыв к дому девушки, я набрала на сотовом ее номер и стала ждать, возьмет она трубку или нет, надеясь таким образом проверить, дома ли она. Трубку сняли, и мне пришлось быстренько отключиться. То, что Наталья все еще была дома и даже не собиралась к родителям, Мне не особенно нравилось, так как нарушала мои планы. Ладно, придется пойти на обман. Немного переждав, я снова набрала номер телефона девушки и когда-то откликнулась, не своим голосом произнесла. — Наташа, здравствуй, дочка. Это из дома родителей, твоя тетя. Э -э, ты когда приедешь-то? А то мама совсем плохая. Может, хоть ты ее немного успокоишь?» Девушка на мою уловку клюнула и, даже не став уточнять, что за тетя ей звонит, ответила, «Я постараюсь выехать прямо сейчас». «Ну вот и отличненько. Выключив телефон, порадовалась я и стала наблюдать за подъездом, чтобы не пропустить момент, когда Наталья его покинет. Теперь уж я, конечно, не собиралась, сломя голову мчаться к ней на квартиру, как сделала это в случае с обыском жилища Андрея Лапина. Таких проблем мне больше не нужно. Минутой позже или минутой раньше погоды эта минута не делает. Спокойно дождавшись, когда девушка уйдет из дома и направится к остановке, я еще несколько минут посидела в машине и уже только после этого отправилась в подъезд. Поднявшись по лестнице на нужную площадку, я быстро извлекла из сумочки своей незаменимой отмычки и, на минуту прислушавшись, не идет ли кто, занялась открыванием двери. Замок оказался несложным, так что я довольно быстро смогла с ним справиться и вскоре уже была внутри. Закрыв за собой дверь, я заперлась на защёлку и прошла в зал. «Интересно, куда здесь можно положить фотографии помимо фотоальбома?» — спросила я саму себя, понимая, что из фотоальбома Наталья все подобные снимки точно изъяла. Скорее всего, по женскому обыкновению она их положила куда-то среди белья, причём именно своего. К сожалению, совсем не зная, где чье белье в шкафу, я стала просовывать руку между всеми свернутыми вещами без разбора. Но это не дало никаких результатов. Карточек там не обнаружилось. От шкафа я перешла к проверке постели и матрасов, вспомнив, что когда-то в детстве сама прятала от мамы записки мальчиков под подушкой или простыней. Но и тут ничего не нашлось. Я остановилась посреди комнаты, вертя головой по сторонам. — Ага, стол. — Может, у них были в столе разные ящики, — предположила я. — Подойдя, — сначала выдвинула первый ящик, но в нем не оказалось ничего, кроме конспектов и тетрадей. Затем второй, в нем мне попались учебники, ручки, карандаши и иная мелочь. Зато вот в третьем я нашла маленький пакет из подпроявленных фотографий, какой обычно дают в любом фотоателье. Аккуратно достав его, я встала, высыпала все содержимое на стол и стала рассматривать. Фотографий было немного и в основном на них были засняты кто-либо из друзей девушек или же они сами. И лишь на двух имелся Станислав Станиславович. При этом определить, к которой из девушек он в данный момент более приближен, по этим карточкам было совершенно невозможно, так как все трое радостно улыбались и обнимались, никак не демонстрируя своих истинных чувств. Мне сразу стало ясно, что определить по карточкам, которые из девушек в данном случае выполняют роль невесты, я уже не смогу. Но, возможно, в комнате где-то есть еще снимки.